Дмитрий Найденов Артефактор Глава первая Предисловие Все события в книге являются вымыслом автора. Использование рунических знаков, взятых из древних языков северных народов, всего лишь часть фантазийного мира, в котором символы наделяют людей способностью творить магию. Тем не менее, даже в нашем мире рунам приписывалась мистическая сила. Поэтому автор предупреждает, что любое использование рунических символов реальной жизни может нанести вред как в эмоциональной, так и в психической сфере. В быте, истории и традициях нового мира существует целый ряд отсылок к нашему культурному прошлому. Но они претерпели огромные изменения под таким аспектом, как магия. Обоснованная критика приветствуется. Читайте, высказывайте свое мнение, пишите комментарии. Мир артефактора открывает вам свои двери. Как же не хочется просыпаться. Вот есть такое ощущение, что только что я пребывал в прекрасном мире грез, а меня пытаются разбудить. Сопротивляясь этому до последнего, стараясь уцепиться за обрывки сна, где были незабываемое блаженство и легкость. Но постоянно доносящийся ритмичный стук не дает мне вернуться в мир сновидений. По мере пробуждения постепенно стук становится всё громче, а с ним возвращается и чувствительность тела. Глаза не открываю, лежу до последнего, сопротивляясь пробуждению, но также постепенно с каждым стуком приходит понимание, что происходит что-то неправильное. Внезапная боль, нахлынувшая на меня, заставляет открыть глаза, чтобы принять реальность, которую я не ожидал. Валяюсь я в грязной луже, а меня кто-то планомерно избивает ногами. Тело совершенно не слушается, да и его состояние оставляет желать лучшего. Сразу возникает воспоминание, как меня убили в другом мире и о подаренной возможности переродиться. Но я никак не ожидал, что меня перекинет в тело умирающего немощного подростка, которого еще и избивают. Возмущение поднимается где-то в глубине меня, ведь я подобного терпеть не собираюсь. Попытка обратиться к Майге-источнику оканчивается полным провалом. Источник ничтожно мал и сильно покорёжен. Энергоканалы все сожжены остались только на левой руке, но та пострадала физически и не может пропускать большие объемы маны. Да и не уверен, что пропустит те крохи, что колыхаются внутри меня. «Ну что, выродок, тебе мало? Так, на тебе еще!» Слышу над собой голос, подверженный подростковой ломке, следом за которым следует удар ботинком в лицо. Даже вовремя его заметив, не могу ничего поделать, так как тело практически не слушается. Сильный удар приносит за собой больно вместе с ней злобу, которая заставляет мозг включаться в работу. Ускорить сознание не удается, но зато получается отстраниться от боли и быстро прокрутить в голове возможный ответ на происходящую несправедливость». Если магия отсутствует, то это не повод отчаиваться. Есть возможность использовать костыли, и во мне зреет уверенность, что я следую по проверенному пути. Рунная магия – вот что может мне помочь преобразовать крохи магической энергии в полноценное заклинание. Конечно, напади на меня маг, и мои потуги покажутся ему смешными. Но подростки, напавшие на меня и наблюдающие за моим избиением – до полноценного мага еще не доросли. Хотя я и не могу видеть их источники, но зато могу ощущать магию, находящуюся в них. Упав лицом в лужу, мне приходится задержать дыхание, чтобы не захлебнуться, лежа лицом вниз. Но зато моя левая рука оказывается в нужном мне положении, практически подо мной, что позволит мне скрыть свои действия от окружающих меня людей. Простая руна. Мне нужно нарисовать простейшую руну из стихийных, если это удастся, напитать ее крохами магической энергии, циркулирующими в моем немощном теле. Можно использовать эльфийские руны, но они требуют особого понимания мира и, помимо знаний, еще и опыта. Поэтому придется использовать универсальную руну из существующих в разных мирах. Атаковать огнем, землей и даже водой полноценно не получится. А вот попробовать руну молнии из простейших довольно просто. Убить не убью, а вот шарахнуть током точно получится. Проблема в написании руны, в напитывании её маной. В моем случае это нужно делать сразу и одним движением, а левая рука практически не слушается. Сломано или даже парализовано, но сейчас мне это не важно, нужно спасать это тело, иначе все грозит мне смертью и не факт, что смогу идти на новое перерождение, сохранив свои знания. Сосредотачиваясь только на процессе, тонкая струйка еле ощутимой маны стекает по руке в кончике пальцев, которые я сложил щепоткой, чтобы ни одной капли не пролилось во внешний мир». Руна молнии проста в исполнении, известна еще в моем родном мире, так обозначают электричество. Движения руки не хватает, и чтобы закончить движение, мне приходится изогнуться телом, завершая ее начертание. Руна вспыхивает подо мной, и я чувствую, как она, активировавшись, хлопком разбрасывает из себя множество небольших молний. В этот же миг раздается несколько вскриков и звуки падающих тел. Собираюсь силами и поворачиваюсь на бок, чтобы не захлебнуться, да и хочется осмотреть, что у меня получилось. Передо мной лежат тела как минимум пяти подростков, одетых в одинаковую форму. Брошенный взгляд на себя сообщает, что я одет точно так же, как и они, а значит, вероятнее всего, мы учимся вместе. Лежать дальше мне не стоит. Мой крохотный источник полностью пуст и на повторный удар магии его точно не хватит. Да и наполняться он почему-то не спешит. С огромным трудом привстаю, что позволяет мне полностью оценить окружающую обстановку. Лужа помогла мне разобраться с моими обидчиками, так как все они стояли в ней, пусть и не намочив ноги, но имея контакт подошвы с тонким слоем воды. Для молнии, а точнее для электричества, этого вполне хватит. Всего восемь тел лежат вокруг меня и уже подают признаки жизни а значит, нужно поторопиться, чтобы покинуть место происшествия. Вдалеке слышатся возня и звуки ударов, после чего доносятся шаги, и в свете фонаря появляется невысокий старик с окровавленным лицом. «Господин, нам нужно уходить, пока они не очнулись. Давайте я вам помогу, машина тут за углом». «Ох, божечки, что же это творится на белом свете?» «Я уж думал, они убьют вас, но вы смогли использовать свой дар, и теперь никто не посмеет сказать, что вы, умирающий род. Вы еще покажете им всем. Ну, сейчас лучше уйти, пока они не пришли в себя», – выговорил мне дедок, подхватывая меня под руку и поднимая на ноги. С трудом выпрямившись, попробовал еще раз осмотреться. Стоя, картина выглядела еще хуже, чем из положения лежа. Тёмный переулок с мусорными баками, грязная и, судя по всему, вонючая лужа, подростки, лежащие вокруг неё, а чуть вдали еще шесть тел, только уже намного старше, но одеты одинаково во всё черное, что, вероятно, выдает в них охранников. «Меня явно завлекли или даже затащили сюда, чтобы избить», напоминает мне мажорчиков из моего родного мира, которые не боятся ничего, зная, что родители их отмажут. Только вот насколько давно это все было. В голове всплывает несколько картинок из родного мира, где отсутствовала магия, а следом за ней магические порталы, средневековые миры, разломы, через которые проникают полчища нечисти, демоны, ангелы, адские гончие, а еще лица красивых девушек. Тряхнув головой, прогоняю эти воспоминания, понимая, что сейчас явно не до них, и, как сказал этот старик, нужно покинуть это место. С трудом передвигая ноги, поддерживаемый стариком, направился к выходу из этого темного переулка. Добравшись до следующей группы тел, задержался у них, стараясь понять, кто их так приложил. «Не переживайте, господин, они еще живы. Убивать охранников знатных родов я не стал. Сами понимаете, чем это чревато. Ну, когда вы пробудили свой дар, я уже мог не сдерживаться и хорошенько нападал им. Они думали, что я немощный старик, но... Как глубоко заблуждались. Знали бы они, сколько мы с вашим покойным батюшкой этих басурман положили во вторую магическую, они бы не сунулись к нам». Но ведь вы сами понимаете, что до пробуждения дара вы не считаетесь полноценным аристократом, и вмешиваться в ваши разборки я не мог. Да и сейчас еще неизвестно, чем это закончится, — выговаривал мне дед, таща меня вперед. На удивление силу этого старика было не меньше, чем у молодого, так как я только успевал переставлять ноги, а по факту он уже тащил меня на руках. Машина оказалась сразу за углом, как и еще восемь, только если все остальные были новыми, с лаковым блеском, так, который меня потащил старик, выглядела как ржавая корыта, да и модель явно древняя. Сама улица была ярко освещена, особенно сильно выделялось большое количество рекламы на стенах и витринах, которая переливалась всеми цветами радуги и была очень яркой. Такого я не видел даже в своем родном мире, а вот что сильно выделялось, так это иероглифы, которыми пестрели все вывески. Надпись, пусть и с трудом я понимал, что говорило о том, что они сделаны не на родном для этого тела языке. Тут только вспомнил особенность тела, лежащих в той луже, да и некоторых охранников. Все они имели явно азиатские признаки. Не знаю, китайцы это, японцы, корейцы или еще кто... Но сопровождавший меня дед явно был славянской внешности. Усевшись внутрь салона старого автомобиля, я попытался принять положение, при котором тело болело как можно меньше, сдерживая позывы вскрикнуть. Внутри машины было очень просторно, и что необычно, сиденья располагались навстречу друг другу. Точнее, это были кожаные диваны. А еще тут явно была перегородка, отделяющая салон от зоны водителя. Кожа была очень мягкая, что говорило о ее натуральности. Дед, усевшись на место водителя, осторожно протер руки от крови и медленно тронул автомобиль. К моему удивлению, тот немного приподнялся над землей и совершенно бесшумно двинулся по освещенной улице. Плавность хода была невероятная, как будто машина парила в воздухе. И когда через минуту нам встретился другой автомобиль то я увидел, что он реально парил над землей на расстоянии полуметра, хотя имел такие же колеса, как у обычного автомобиля. Мир, куда меня занесло, был явно технологичнее моего родного, ведь там про подобное я даже не слышал, а тут даже непонятно, на каком принципе машина левитирует». «Итак, мое тело явно отличается от лежавших в луже противников. Больший рост, более темный цвет кожи. А взглянув в небольшое зеркало, увидел на избитом лице, что глаза у меня не раскосы, что говорило о принадлежности к славянской группе. Ничего не имею против других национальностей, но ощущать себя в теле принадлежащего к родной народности мне нравилось намного больше». Вообще непонятно, где я сейчас нахожусь и насколько этот мир совпадает с землей моего мира. Одно радует, так это наличие спутника планеты, точно похожего на Луну моего мира. Непонятно, почему отсутствует воспоминание предыдущего владельца тела, хотя знания языков у меня явно имеются. Судя по услышанному, я почти аристократ, если у меня проявится дар к магии». Наличие старой машины подразумевает, что раньше семья этого тела не испытывала трудности с деньгами. Оговорка старика сообщила, что отца у меня нет. Возможно, и обнищание семьи связано именно с этим. Что еще я могу понять об окружающем меня мире? Это точно не земля или, во всяком случае, не земля моего родного техногенного мира, где магия полностью отсутствует? Магических потоков вокруг не ощущаю, но это не значит, что их нет, да и призвать простейшее магическое зрение не могу из-за отсутствия маны. Одно радует, рунические знаки тут работают и, возможно, не пользуются популярностью, что дает мне шансы для выживания, но нужно срочно выяснить, куда меня занесло и что вообще послужило поводом убить меня». Теперь я точно уверен, что предыдущего владельца тело убили, что и позволило моей душе занять освободившееся место. Господин, вы как? До дому дотерпетели? Сразу к лекарю? спросил старик, обратившись ко мне, не отрываясь от дороги. А у нас есть на что посетить лекаря? спросил я, пытаясь сразу выяснить финансовое положение семьи. Замявшись на пару секунд, он ответил: но рыковые не откажут нам в помощи. Только увеличивать ваш долг перед ними не лучший вариант. Если вы не сильно пострадали, лучше дотерпеть до дома. Там уж пусть ваша матушка решает, как поступать. Может, обойдется. Только вот выглядите вы не лучшим образом. Едем домой, там поговорим. А сейчас мне нужно вздремнуть. Что-то сильно мутит. Последний удар по голове меня чуть не добил. О чем они только думали, да и вообще...» «А как меня зовут?» – спросил я, решив сразу сообщить о потере памяти, ведь раз воспоминания предыдущего владельца не появились, скрыть этого не получится. А вот драка с сильным ударом по голове – самый лучший способ для легализации потери памяти. «Ох, божечки мой! Может, все-таки к доктору вначале?» – обеспокоенно спросил старик. «Нет, начали домой, там решим, что делать. Да и, может, отлежусь и вспомню. Ведь речь не забыл, значит, повреждения головы не настолько сильные, чтобы переживать раньше времени». «Не скажите, господин, шутить с этим не стоит. Но раз вы сказали «домой», то, может, действительно лучше будет, если ваша матушка сама определит, что с вами делать. Надеюсь, вы помните, как ее зовут, а то очень сильно расстроите ее, если забыли. Она ведь вас как родного воспитывала, и сердце у нее доброе». Святой человек, тягостно вздохнув, спросил у меня старик: "А ты напомни мне, может, и вспомню. Не хочу расстраивать матушку, зачем раньше времени заставлять ее переживать?" Ответил ему, приняв к сведению, что мать у этого пацана была не родная. "Да уж, судя по всему, жизнь его не сахар. Отца нет, мать не родная, денег в семье нет, да еще и местные мажоры сбивают его до смерти". Похоже, чтобы мне тут выжить, придется немало постараться. Хорошо, что хоть магия тут есть, раз дед сказал про пробуждение у меня дара. Вероятно, он так воспринял рунную магию, то ну, разочаровывать его в этом пока не буду. Да и вообще, нужно собрать как можно больше информации о происходящем вокруг». Неожиданно машина свернула с основной трассы, сразу просев на полметра, после чего раздалось шуршание колес и небольшая тряска. Значит, в этом мире колеса используются по назначению, а летать машины могут только над основными участками трасс. Возможно, тут использован принцип магнитной подушки, но это не первостепенная информация, которая мне нужна. Посмотрев в окно, обратил внимание на заброшенную деревню с обветшалыми заброшенными хижинами, сделанными из тростника. Да вот только определить принадлежность культуры мне не удалось. Похоже на смесь китайской, корейской и японской. Жаль, встречных людей было немного, но у пары я видел наряды наподобие корейских, да и черты лица, как мне показалось, больше похожи на корейскую нацию, хотя могу и заблуждаться. Тут вообще, возможно, нет таких народностей. Все-таки мир совершенно мне незнакомый. Да еще, если попал в другую ветвь миров, различия могут быть очень существенными. Матушку вашу, зовут Марфа Анифовна. Вторая жена вашего покойного батюшки. Напомнил мне старик. Не торопясь, машина подъехала к окруженному длинным и не очень высоким забором поместью. Следы отсутствия денег встречались на каждом шагу. Заросший сад, обветшалый забор и фасад большого дома с крыши, имеющий закругленные края. На крыльцо, освещенное единственным фонарем, вышла азиатка в цветном наряде наподобие наших сарафанов и низко поклонилась, когда машина остановилась напротив входа. После этого женщина подошла к двери и, открыв ее, опять склонилась в поклоне, произнеся «Добро пожаловать домой, господин».